уши. Мы должны обсудить, что происходит с нами. Это было бесполезно. О, спаси нас, Господи, от того пагубного пути, по которому идут грешники, обречённые на пламя, как соломенные мекины, нет более ужасной участи. Жерец пожалел, что это не тот гимн, которому научила его Амелия. когда они жили вместе на его ранчо. Он был бы не прочь присоединиться к ним, раз было невозможно разговаривать с ней. Джерик надеялся, что они споют его любимое, все вещи яркие и прекрасные, но интуитивно почувствовал, что это невозможно. Новые гимны были ему не по вкусу, то ли из-за мелодии слишком монотонной, то ли из-за слов, которые, как он считал, противоречили выражению лиц певцов, Как только гимн закончился, Джэрик поднял голову и начал петь высоким голосом: "О, родис, о, родис! Кто не жаждет покоя, кто не ищет счастливую землю, где они найдут всё, что любят? Где преданные сердца и истина всегда в почёте, все ищут эту землю под святым взором Бога". О парадис, о парадис, мир стареет, кто откажется от покоя и свободы, где любовь никогда не остывает. Превосходные излияния мистер Карнелиан, тон Горольда Андервуда противоречил смыслу его слов. Он казался обескураженным, тем не менее мы возносим хвалу за наше спасение. Плохие манеры Я, но, к сожалению, меня так тронули ваши, «Ха сказал мистер Андервуд. Хотя мы и были сегодня свидетелями чуда, я не могу поверить, что возможно обратить в веру одного из слуг сатаны. Вы не обманите нас теперь. Но ты уж обманут, гролит, закричала его жена. Я уверена в этом. Не слушайте соблазна, братья. сказал Горольд Ундервуд полицейским: "Даже сейчас они пытаются сбить нас с пути истины". "Я думаю, вам лучше покинуть это место", предупредил инспектор Спрингер Джеррика. "Это частное собрание, и вы попираете закон о невмешательстве, и к тому же вызываете беспорядки в общественном месте". "Вы действительно видели Бога", инспектор Спрингер. "Да, сэр". Аминь, сказали сержант Шервуд и 12 полицейских. Аминь, сказал Гарольд Андервуд. Господь дал нам слово, и мы понесём это слово всем людям мира. Уверен, вас всюду хорошо примут. Джеррик Сахот и поощрил его. Герцог Квинский жаловался недавно на скуку и отсутствие внешних стимулов, к которым мы привыкли. Может вы займётесь нашим обращением в веру, мистер Андервуд? Думаю, у вас хорошо это получится. Мы вернёмся в наш собственный мир, сэр, сказал ему мягко сержант Шеруд. При первой же возможности. Мы побывали в самом пекле ада и всё же были спасены, воскликнул один из констеблей. Аминь. сказал россиян горольд Ундервуд. Сейчас, если вы любезно позволите нам продолжить наш молебен, как ты намерен вернуться в 1896 год, горольд воззвалилась миссис Ундервуд. Кому ты там нужен? Господу, ответил её муж, добавив своим старым езвительным тоном: "Я вижу, ты наконец-то проявилась в своих истинных красках, амелия". Она покраснела, уставившись вниз на своё платье. "Вечеринка", пробормотала она. Он поджал губы и повернул голову, сверкнув глазами на Джеррика Корнелиана. "Полагаю, ваш хозяин всё ещё имеет власть здесь. Поэтому я не могу приказать вам. Если мы помешали, я снова прошу прощения". Джеррик поклонился. Должен сказать, мистер Андервуд, вы стали выглядеть намного счастливее, чем перед вашим введением.